Глава 7 Проснулся я только через сутки. Открыв глаза, я с удивлением посмотрел на дату и время, что выдал мне имплантат. Вот это я поспал. За эти сутки меня никто не беспокоил, никто не требовал принять срочные решения, решить проблемы или даже просто не отправлял мне отчетов. Кира спала рядом, тихо с носиком. Сейчас она выглядела как милая безобидная девочка, глядя на которую совсем не скажешь, что перед тобой опытный боец-штурмовик, десятки раз смотревший в глаза смерти и на счету которой сотни убитых врагов. Я не шевелился, боясь потревожить и разбудить подругу. Сколько лет мы уже вместе? Много. Мне в Кире нравилось то, что она никогда не притворяется. Ни сильнее, ни слабее, ни умнее, чем есть. Если злиться злится честно. Если боится, не прячется за бровадой, а сжимает зубы и идет дальше. У нее острый язык и привычка шутить именно тогда, когда всем страшно. И в этом есть странная, почти спасительная честность. Она видит мир трезво, без иллюзий, но при этом не становится циничной. Просто выбирает жить дальше, даже когда проще было бы опустить руки. Мне нравится, что она спорит. Не из упрямства, а потому что думает. Потому что ей не все равно. Она может поставить под сомнение мой приказ, мое решение, меня самого. И делает это не ради власти а ради дела, и, что хуже всего, чаще всего оказывается права. Мне нравится, что рядом с ней тишина не давит. Даже молчание у Киры живое, в нем нет пустоты. Она умеет быть рядом, так что не требует слов. И, наверное, больше всего мне нравится, что она не пытается быть героем. Она просто делает то, что считает правильным. Иногда грубо, иногда резко, иногда через страх. Но всегда по-настоящему. «Чего уставился?» От мысли меня отвлек голос Киры. «Давно не видел?» «Давно», — усмехнулся я. «Почти сутки». «Сколько?» — Кира удивленно вскинула бровь и застыла, видимо, проверяя полученную от меня информацию. «Ого!» «Да, Денис, видимо, решил, что нам надо как следует отдохнуть». Продолжая улыбаться, я погладил Киру по бедру и невольно сглотнул слюну. «Ты это, не надо на меня облизываться!» Кира слегка отодвинулась от меня подальше. «Я тоже есть хочу, но пока на человечину меня не тянет!» «Есть!» – удивился было я, но тут же и сам почувствовал жуткий, почти животный голод. «Кстати, да, пожрать бы не мешало!» «Вот и я о том же! Слона готова съесть!» Моя подруга потянулась соблазнительно, изогнувшись. «Так что ты сейчас ко мне не лезь, Найденов. Все, что окажется у меня во рту, немедленно будет откушено». «Ладно», — вынужден был согласиться я. «Вначале поедим, а потом посмотрим». «Это симбиоты на нас так действуют?» — спросила Кира, прищурившись. «Или ты просто вспомнил, что я вообще-то рядом?» «Думаю, комплексно», — честно ответил я. Симбиот усиливает сигналы, обмен реакции. А ты усиливаешь все остальное. Она хмыкнула и, не вставая, подтянула к себе одеяло, закуталась в него, как в кокон. «Звучит подозрительно научно для попытки соблазнить девушку», сказала она. «Ну ладно, засчитано. Все равно сначала еда». Я кивнул. Голод действительно накатывал волнами. Не резкий, а тягучий, глубокий. Будто организм за сутки сна решил наверстать сразу все. Имплантат подтвердил. Энергорезервы просели, симбиот работал в экономичном режиме. Денис, похоже, намеренно отключил все внешние раздражители, чтобы нас никто не дергал. «Он нас запер, что ли?» – спросила Кира, будто прочитав мои мысли. «Ни одного вызова, ни одного сообщения». «Скорее поставил табличку «Не беспокоить», знаешь же его». «Заботливый у тебя начальник штаба», — фыркнула она и, наконец, села, потянувшись уже без показной демонстративности, просто по-человечески, сонно. «Ладно, встаем, милый, а то еще немного, и я начну есть мебель». Я поднялся следом, чувствуя приятную тяжесть в теле. Редкое ощущение, когда усталость не давит, а отпускает. Каюта была тихой, почти уютной, если забыть, где мы вообще находимся и что творится вокруг. Системы работали ровно, фон стабильный. Даже симбиот вел себя непривычно спокойно, будто тоже решил дать нам передышку. Кира уже одевалась, причем быстро, торопливо. Через несколько секунд она уже стояла в дверях, ожидая, когда уже я закончу одеваться. «Пошли, герой, узнаем, чем нас сегодня будут кормить. И сколько проблем успели придумать, пока мы спали. И про Зага надо узнать новости» хотя я уверена, что с ним все в порядке. Если бы было по-другому, нас бы уже разбудили. Догоняй». Кира открыла дверь и вышла. Я усмехнулся и пошел следом, чувствуя, как внутри снова собирается привычная тяжесть ответственности. Но уже не такая давящая. Коридор встретил нас мягким дежурным светом и почти непривычной тишиной. Нетревожной, рабочей. Такое бывает, когда механизм огромный, сложный, но временно вошел в ровный режим. Люди на местах, системы держатся, аварий нет. Даже шаги звучали глухо, спокойно. «Видишь?» – бросила Кира через плечо. «Если бы что-то пошло совсем плохо, тут бы уже все бегали». Я кивнул. Имплантат, наконец, начал подгружать отложенные отчеты, но Денис, умница, поставил фильтр. Только сводка, без деталей, чтобы не захлестнуло разом. Коротко, сухо, по пунктам. И первый же пункт — зак. Я остановился на полушаге. «Жив», — сказал я вслух, раньше, чем дочитал строку до конца. Кира сразу обернулась, внимательно посмотрела на меня, потом медленно выдохнула. «Я же говорила». «Дальше шло сложнее». За те сутки, что мы спали, ЗАК так и не пришел в сознание полностью, но состояние стабилизировалось. Симбиот удержал тело, закрыл разрывы, перераспределил нагрузку, фактически взяв на себя половину функций. По сути, ЗАК сейчас жил не рядом с симбиотом, а через него. Медики писали сухо, но между строк читалось напряжение. Случай пограничный. Лечение пациента с симбиотом было для них в новинку. «Он не умирает», — проговорила Кира тихо, будто проверяя слова на вкус. «Нет, и не умирает, и не деградирует, но и не просыпается». Я пролистнул дальше. Зак находился в изолированном медблоке под постоянным наблюдением. Симбиот еще во время наших приключений сформировал вокруг него что-то вроде кокона, не агрессивного, но плотного, реагирующего на любое вмешательство. Попытки отключить или вскрыть структуру вызывали резкий всплеск активности и угрозу каскадного сбоя. Проще говоря, трогать нельзя. Единственное, что смогли сделать медики, так это заполнить медкапсулу пациента питательным раствором, который симбиот ЗАГа поглощал с немыслимой скоростью. Совсем не так быстро, как после нашего скира и купания в помойке Трофея, но тоже быстро. Кокон рос, увеличившись за эти сутки вдвое, и сейчас почти достигал размеров взрослого человека. Медики проявляли осторожный оптимизм, прогнозируя нормальное восстановление моего друга через несколько дней активного питания симбиота. Дистанционное сканирование уже показало, что внутри кокона у зага отрастали вполне человеческие конечности и признаков мутации пока не наблюдалось. Я незаметно выдохнул. Читая эти строки, я даже дыхание задержал и сейчас позволил себе расслабиться. Все-таки симбиот Авак не только спас Загу жизнь практически в безнадежной ситуации, но и лечит своего носителя, причем лечит с минимальными затратами, и гораздо быстрее, чем с этим справилась бы стандартная медкапсула нашего линкора. Новость была отличная, и она сильно подняла мне и так хорошее настроение. Следующий отчет был неожиданным. Причем пришел он и от моего имплантата, и от инженеров корабля. Отмечена моя устойчивая синхронизация с трофейным кораблем. Я удивленно поднял брови, а затем велел симбиоту вывести полный интерфейс на мой виртуальный визор. «Вот это уже интересно. Смотри, что происходит». Я скинул отчет Кире. «Он подключен?» «Похоже на то. Я ведь сразу и не заметил. Привык уже за сутки полета к этим значкам. Корабль реагирует на мою биосигнатуру». Мы пошли дальше по коридору, медленно, почти не спеша. Чем дальше, тем больше данных подтягивалось. Трофейный корабль за сутки изменился сильнее, чем ожидали. После захвата он вел себя как мертвый. Пассивные контуры, минимальная активность – Реакция только на грубые команды. Но примерно через 6 часов после того, как я заснул, структура начала перестраиваться. Не агрессивно, а осмысленно. Корабль начал выравнивать внутренние поля, убирать боевые конфигурации, отключать ловушки. Некоторые секции буквально расслабились, если такое слово вообще применимо к кораблю «Солма». Появились устойчивые маршруты, безопасные зоны – «Даже подобие энергетического пульса, синхронного с моими показателями». «Он тебя чувствует», — тихо сказала Кира. «Похоже на то», — ответил я. Отчет Дениса был сдержанным, но между строк читалась его тревога. Трофейный корабль больше не воспринимался как просто техника. Он перестал быть мертвым объектом и при этом не проявлял враждебности напротив несколько раз он сам перераспределял питание стабилизируя узлы исследовательской базы собранной нашими инженерами в его рубке когда наши системы проседали фактически помогал красота пробормотала кира у нас теперь полуживой корабль пришелец который слушается тебя даже во сне что может пойти не так я невольно усмехнулся все но не сегодня Мы как раз дошли до развилки, откуда один коридор вел к жилым секторам, а другой — в медблок и дальше, к стыковочному отсеку, где держали трофей. Я посмотрел туда, где был Зак. «После еды к нему», — сказал я. «Надо, чтобы он знал, мы рядом, даже если не слышит». Кира кивнула, уже без шуток. «Он упрямый, вытащит себя, как всегда». Потом вдруг усмехнулась криво по-своему. «И, кстати, если этот корабль теперь на тебя завязан, то формально у нас появился самый странный пилот в истории флота. Спящий. Ты же как-то умудрился даже во сне им управлять?» Я усмехнулся. «Главное, чтобы я не начал летать во сне». Мы все-таки сначала дошли до пищеблока, потому что иначе Кира действительно начала бы грызть панели. Еда была простой, почти солдатской, но горячей и неожиданно вкусной. Я ел молча, быстро, чувствуя, как организм буквально оживает, как симбиот перестает экономить и начинает работать в штатном режиме. Кира тоже ела сосредоточенно, без обычных подколок. Признак того, что мысли у нее уже ушли вперед, к делам. Через 20 минут мы уже шли в медблок. Там было тише, чем обычно. Медики говорили вполголоса, приборы работали приглушенно, будто боялись спугнуть то хрупкое равновесие, которое там установилось. Коканзаг занимал почти весь объем медкапсулы. Он действительно вырос, плотный, многослойный, с переливами матового и полупрозрачного, будто сплетенный из живых волокон и биополимеров. Внутри угадывались очертания человеческого тела, не Просто незаконченное. Я остановился рядом, не подходя вплотную. «Привет, брат», – тихо сказал я, сам не зная, слышит он или нет. «Мы тут, все под контролем. Ты давай, не затягивай». Кокон отозвался едва заметной пульсации. Кира выдохнула сквозь зубы. «Черт, он реально реагирует». Медик, дежуривший рядом, осторожно кивнул. «Реакция стабильная. Мы уже несколько раз фиксировали отклик на знакомые биосигнатуры, особенно на ваш командир, и на трофейный корабль». Я повернулся. «В смысле?» «Между ними есть слабая, но устойчивая корреляция. Когда корабль меняет режим, кокон слегка перестраивает структуру. И наоборот, они как будто слышат друг друга». Мне это не понравилось и одновременно насторожило слишком знакомым чувством. Ощущением, что события снова начинают складываться в узор, который я не заказывал. Мы вышли из медблока молча. Кира шла рядом, непривычно серьезная. «Если он проснется...» – начала она и осеклась. «Ладно, потом». Я понял, что она имела в виду, что Зак может проснуться уже не совсем тем, кем был. Но сейчас об этом говорить не хотелось. Через полчаса нас ждал штаб. Совещательная была почти полной. Денис, инженеры, навигаторы, тактическая группа, медики, двое аналитиков, все командиры десантных подразделений. Усталые лица, но живые глаза. На центральной проекции висела схема сектора и крупное темное пятно, отмеченное как зона утилизации СОЛМа. «Итак», — начал Денис, когда мы с Кирой заняли места. «Предлагаю пока не поднимать вопрос трофейного корабля. Это предлагаю обсудить отдельно, со специалистами, когда у них будет готов полный отчет. По уверениям исследовательской группы, они будут готовы примерно через 6 часов. Сейчас предлагаю обсудить другой вопрос». Денис дождался моего одобрительного кивка и продолжил. Пока вы отдыхали, мы собрали и свели данные, в том числе с информационных блоков трофейного корабля и из тех, что вы добыли на базе Солма. Начну с главного. То, что вы условно называете «свалкой», это не просто кладбище, это узел переработки. Туда Солма до сих пор сбрасывают поврежденные корабли, отработанные биоформы, контейнеры с криокапсулами. И все, что по тем или иным причинам не вписывается в их текущую структуру. Причем корабли сами прыгают в аномалию для утилизации, когда получают команду. Иногда без груза, иногда буксируя несамоходные конструкции или неся в своих трюмах груз. Для них это путь в один конец. Очевидно и то, что вас не преследовали, объясняется именно этим. По логике Солма, корабль, вышедший из-под контроля и зараженный биоформами, автоматически утилизировался. Это надо еще анализировать, но уже есть версия, что координаты прыжка в аномалию всплыли первыми при выборе места назначения не случайно. Идем дальше. На экране всплыли слои сигнатур – хаотичная, рваная, наложенная друг на друга, да более знакомая картина. «Там ад», – мрачно сообщил сидящий рядом с Денисом инженер. «Радиоактивные, биологические и энергетические. Но...» – он сделал паузу. «Там же зафиксированы сотни, возможно, тысячи активных криокапсул, аварийных, законсервированных». В зале стало тихо. «Люди?» – спросила Кира. «И не только», – ответил аналитик. Есть сигнатуры, совпадающие с теми, что мы видели у освобожденных биоформ. Вероятно, это отходы интеграционных экспериментов. Неудачные, забракованные или просто лишние. Я почувствовал, как внутри что-то холодно сжалось. То есть они там лежат, ждут переработки? Они уже утилизированы, сухо поправил меня Денис. По нашим оценкам, часть капсул еще активна, но деградация идет, времени немного. Он вывел следующий слой. Траектории патрулей, энергетические выбросы, зоны нестабильности. Аномалия патрулируется списанными охотниками. Пока у них есть ресурсы, они выполняют заданную команду «Поиск и уничтожение биоформ АВАК». При этом на биоформы Интегрированные в корабли и конструкции «Солма» они не реагируют. И это шанс. Мы предлагаем разведывательный выход, ограниченный, малой группой. Цель – подтвердить состав свалки, оценить риски и, если возможно, начать эвакуацию криокапсул, хотя бы частичную. В зале повисла пауза. «Это может быть ловушка», – сказал кто-то из тактиков. «Причем очевидная». «Конечно», – спокойно ответил Денис, – «но и шанс тоже. Хочу отметить, что данных по самой аномалии мы собрали также достаточно. Она нестабильна, но при этом в ее пульсации есть окна, которые позволяют прыгнуть туда почти без риска. Там мы можем не только спасти пленников, но и изучить Солма, как нигде в другом месте. Все стадии развития их технологий, их структуру – Их производственные мощности, да много чего еще можем узнать. Не воспользоваться таким шансом — это преступление. Я смотрел на схему и чувствовал, как внутри медленно встает знакомое напряжение. То самое перед решением, перед тем моментом, когда понимаешь, если не мы, то никто. «И когда ближайшее окно? Сколько у нас времени?» — спросил я. По текущим расчетам одно стабильное, часов на 6 будет через одиннадцать часов. Потом активность аномалии возрастет. Я кивнул. В голове уже складывалась картина. Трофейный корабль, реагирующий на меня. заг связанный с системой глубже, чем мы понимаем. Свалка, полная забытых, но еще живых существ. Слишком много нитей сходилось в одной точке. Хорошо сказал я наконец. «Готовьте план. Разведка, прикрытие, эвакуация. И чтобы никаких авось. Все должно быть четко и разложено по полочкам». Я поднял взгляд на всех сразу. «И да, это не рейд ради трофеев. Это спасательная операция. В первую очередь эвакуируем наших. Надо парней вытаскивать, даже если они уже не совсем люди». Кира тихо усмехнулась сбоку. — Ну вот, а я только поела. Я посмотрел на нее и неожиданно почувствовал спокойствие. Тяжелое, но устойчивое. Похоже, отдых закончился, и впереди нас снова ждала свалка Солма, место, куда сбрасывают тех, кого система сочла лишними.